Глава 15. Апрель 1943 года. Анна: Держись, Эстер!» Она обняла молодую женщину. Эстер пыталась выбраться из поезда, все еще обнимая тело матери. Но Черут Пастернак умерла. Единственным утешением было то, что она отошла в иной мир на руках любящей дочери. Как только поезд выехал из лодзи, люди стали как-то перемещаться в забитом до отказа вагоне. Кто-то оторвал бортовую доску, и в вагон хлынул свежий воздух. Стало светлее, и Анна и Эстер сумели найти Рут. Сразу стало ясно, что она умирает. Анна стояла рядом, тихо молясь, а Эстер пыталась хоть как-то поддержать мать в ее последний час. Прямо перед смертью Рут коснулась руки Анны. Очень слабо, но серьезно. «Вы присмотрите за ней», — прошептала она. «Вы присмотрите за моей девочкой». Конечно ответила Анна. «Обязательно!» Руд кивнула. «Теперь она ваша дочь!» Она потянулась, чтобы поцеловать Эстар в щеку, и умерла. Эстер тихо заплакала. Долгие часы дороги, несмотря на все тяготы, стали для нее благословением. Она хотя бы смогла оплакать смерть матери. Но всему приходит конец. «Брось это!» — рявкнула Сэсовец, презрительно глядя на Эстер, которая была не в силах расстаться с телом матери. «Я должна ее похоронить, господин!» «Похоронить?» — он громко расхохотался. «Где ты собираешься ее хоронить в Беркинау? Оставь ее здесь, ее закопают вместе с остальными!» «С остальными?» — переспросила Эстер, оглядываясь на людей, которых выталкивали из вагонов. «Не спрашивай», — остановила ее Анна. «Прости, Эстер, но ты должна ее оставить. Нам нужно идти». Их высадили в абсолютной глуши. Людей согнали на проселочную дорогу, и они побрели вперед под злобный лай овчарок. Эстер и Анна уже привлекли к себе слишком много внимания, поэтому Анна осторожно разжала руки Эстер, и тело Рут опустилось на землю. Глаза Рут были закрыты. К счастью, она была избавлена от вида жуткого места, где оказалась ее дочь. И она накрыла лицо Рут своим шарфом, взяла Эстер за руку и потянула ее прочь. «Теперь она ваша дочь». Анна безумно любила сыновей, но всегда хотела иметь дочь. Пусть даже ее желание исполнилось не в идеальном месте, но все же исполнилось. Фути Господни неисповедимы. Мысли о сыновьях были для Анны мучительны, и она крепче прижалась к Эстер, и чтобы поддержать ее, и чтобы самой ощутить поддержку. Она не знала, что случилось с Бартыком и Брониславом. Оставалось лишь молиться, чтобы им удалось выбраться из Лодзи. Иногда за ужином они говорили о том, что делать, если их схватят. У Бартыка были контакты с ячейками сопротивления Варшаве на такой случай. Анна представляла, как они вдвоем окажутся в столице, в ее старом акушерском училище. Она знала, что подобные мысли — глупость, но именно эта часть города была ей особенно близка. Мысли о Варшавском училище помогали ей помнить о близких. Она не представляла, куда забрали Сандера и Якуба. Нацисты снова и снова пытали ее в допросной. Расскажи нам все, что знаешь, или твоим сыновьям будет плохо. Дома за ужином они говорили, что если их схватят, нельзя говорить ничего, и уж точно нельзя называть никакие имена. Честно говоря, Анна не была уверена, что ей хватит сил выдержать жестокость нацистов. Но Бог не оставил ее посреди этой ненависти и насилия и озарил ее своим светом. Со временем мучители выдохлись. Ей сказали, что она тупая старая дура и ей прямая дорога в лагерь, где ее научат немецкому порядку. Так она оказалась в поезде. Они брели по проселочной дороге посреди болот. Впереди показались высокие ворота большого кирпичного здания, по обе стороны которого тянулась высокая двойная ограда. Зловещая колючая проволока держалась на высоких бетонных столбах, Повсюду были натыканы деревянные смотровые башни. Когда было светло, можно было видеть большие таблички, предупреждающие о том, что по проволоке пущен ток. В сравнении с этим местом, Лодинская гетто казалась детской игрушкой. При мысли, что они окажутся здесь, Анна содрогнулась. Это лагерь? Спросила Эстар, наконец-то подняв голову. Беркенау? Я думала, нас везут в Аушвиц. Аушвиц, Беркенау? Сальная ухмылка пояснил шедший рядом оссасовец. «Это совершенно новый, многоцелевой, сверхэффективный лагерь». Он расхохотался и выстроил их в ряд с тремя другими женщинами. Анна заметила, что их разделили на две колонны, мужчин и женщин, по пять человек в ряд и повели к колючей проволоке. Ей захотелось упереться, не идти, но немцы задали безжалостный темп и жестоко избивали всех, кто спотыкался. А не спотыкаться было тяжело. Ведь в поезде не было ни еды, ни воды. Голова Анны кружилась, она была близка к обмороку. В какой-то момент она почти позавидовала Рут. Смерть избавила ее от этого ада. Но она быстро справилась с этой слабостью. Она здесь не просто так. Бог еще не раскрыл ее предназначение. Дорога, по которой они брели, явно была построена специально для новой железнодорожной ветки. Вдоль дороги все еще трудились рабочие, своеобразный почётный караул с заступами на худых плечах. Анна смотрела на этих истощённых людей с потухшими глазами, и ей хотелось топнуть и прекратить этот жуткий марш к мрачным воротам. Почему все они покорно позволяют вести себя на смерть? Почему они позволили нацистам согнать их страшное гетто и лагеря? Узников было гораздо больше, чем охранников. Если все они выступят вместе, то этому можно будет положить конец. Но достаточно было взглянуть на автоматы, И становилось ясно, что подобные мысли тщетна, Их просто перестреляют и сбросят в ямы вместе с Рут и остальными. И кто от этого выиграет? Единственное их оружие — оставаться живыми. Когда их колонна остановилась у ворот, она поймала взгляд одного из узников, и тот сделал маленький шаг вперед. «Старайтесь выглядеть бодро», — прошептал он. Она с удивлением посмотрела на него. Вы должны казаться сильными, особенно она. Он указал на желтую звезду на пальто Эстер. Анна заметила на его форме криво пришитый рядом с номером желтый треугольник. Она огляделась и поняла, что у большинства мужчин на одежде нашиты такие треугольники, хотя среди них были люди с красными и зелеными треугольниками. Все они были страшно истощены. Странная полосатая форма казалась слишком легкой для такого холодного дня. «Или что?» — спросила Анна. Он не ответил, лишь кивнул в сторону открытых ворот вдали, где среди деревьев высились огромные трубы. У Анны перехватило дыхание. Она поняла, что имел в виду охранник, назвав лагерь сверхэффективным. Она вспомнила ходившие среди подпольщиков слухи о крематории, построенном в лагере Аушвиц. «Нацисты нашли окончательное решение так называемой еврейской проблемы». Именно поэтому она так старалась вызволить Эстер из гетто. А теперь, в силу мрачных причуд судьбы, сама оказалась в лагере смерти вместе с ней. Теперь она ваша дочь. Она оглянулась. Ей безумно захотелось броситься назад крут, вернуть ее к жизни и сказать, что она не справится, не сможет защитить Эстер. Но думать так было глупо. Ворота с громким лязгом открылись, и их завели внутрь. Она огляделась вокруг. Любопытство на какой-то момент пересилило страх. Лагерь оказался огромным. Дорога, по которой они пришли, уходила вперед, разделяя огромные жилые бараки. Здесь же были проложены железнодорожные пути. Немцы явно готовились к прибытию большого количества узников. Слева параллельно дороге тянулись длинные ряды бараков за колючей проволокой. Бараки стояли в шесть рядов, первые три ряда — деревянные, задние — кирпичные. Каждый мог вместить человек пятьдесят. Она попыталась прикинуть общее количество узников этого ада, но за деревьями она не видела всех бараков и быстро сбилась со счета. Правая часть лагеря была раз в пять больше. Здесь бараки стояли перпендикулярно дороге. Их было столько, что они терялись вдали. Бараки стояли на размешанной в грязи глине, но в целом в лагере было странно пусто. Анна посмотрела на сестринские часы на груди и увидела, что было девять утра. Может быть, люди на работе? Эта мысль вселила в нее надежду, но потом она вспомнила предостережение узника. «Старайтесь казаться сильной» и перевела взгляд с барака в дальнюю часть лагеря, где на фоне мрачной ограды неуместно жизнерадостно зеленили деревья. А дальше дымили пять высоких труб. Густой черный дым поднимался над ними. Она ощутила в воздухе запах жареного мяса. Господи, помилуй нас! прошептала она и еще крепче вцепилась в руку эстер. Выпрямись, эстер, старайся выглядеть бодрой и сильной. Что? Эстер все еще была охвачена горем. Она непонимающе посмотрела на свою спутницу. Просто делай, как я говорю, резко ответила Анна. Колонна остановилась. Анна увидела человека в ассовской форме с аксельбантами. Узники поочередно выходили вперед, и ассесовец осматривал их, а потом указывал стеком направо или налево. С первого взгляда стало ясно, что справа стоят те, кто не способен работать. Она снова посмотрела на темный дым и заставила себя расправить плечи и выпрямиться. Как и в гетто, нацисты готовы были сохранить жизнь только тем, кто мог быть им полезен. Ты! Она сделала шаг вперед. Сердце ее отчаянно колотилось, и совет с любопытством посмотрел на нее, на ее покрытое синяками лицо. Она довольно стара, гер, доктор, сказал кто-то, стоявший за ним, и она с поразительной ясностью поняла, что сейчас решается ее судьба. Стара, но сильна, ответила она, радуясь тому, что голос ее звучит твердо. Я медсестра и кроме того акушерка, акушерка. Хмыкнул спутник доктора, но тот посмотрел на Анну с определенным интересом. Не можешь это доказать? Сердце Анны отчаянно колотилось. Она вытащила из кармана коробочку от зубного порошка и попыталась ее открыть. Доктор щелкнул пальцами, и его помощник выхватил коробочку и открыл. Документы выпали. Доктор просмотрел их и кивнул. Отлично. Налево. Он посмотрел на помощника. Блок семнадцать. «Но, гердоктор, блок семнадцать!» — рявкнул доктор, и помощник подчинился. «Да, гердоктор!» Анна собралась духом и внимательно посмотрела на доктора. Она заметила, что руки его слегка подрагивают, а белки глаз покрыты желтоватой патиной, выдающей пьющего человека. В такой ранний час ему явно не хотелось заниматься рутинной работой. Скрестив пальцы за спиной и положившись на божий промысел, Анна заговорила. «Это молодая женщина, моя помощница». «Это...» — он сделал жест рукой, и Эстер вышла вперед. «Она слишком худая, но очень способная». «Отлично. Налево». Помощник покраснел. «Гердоктор, молчать!» — рявкнул доктор. «Мы получили новые указания, а ты, идиот, не в курсе. Молчи, а я буду заниматься своей работой». Помощник чуть не лопнул от ярости, но они уже не было до этого дела. Схватив Эстер за руку, она поспешила налево. Ей была мучительная мысль, что она не может помочь несчастным, оказавшимся справа, но собственное выживание уже было маленькой победой. Вопрос был лишь в том, что произойдет в Блоке 17. «Вы, акушерки, марш сюда!» Женщина в эсэсовской форме с ухмылкой грубо толкнула их в спину. «Достойное призвание — акушерство!» «Верно, Клара?» Плотная женщина с крепкими бицепсами и злобным рябым лицом подошла к дверям и внимательно изучила вновь пришедших. «Очень достойная Алзерин Грезе, ответила она со смешком. «Жизнь священная и все такое». Анна пыталась разглядеть деревянный барак за ее спиной, но женщина полностью перекрывала дверь. «Это сестра Клара», — сказала Грэзе. «Она тоже акушерка». «Или была ею?» «Меня лишили лицензии», — с гордостью пояснила Клара. убийство. Анна похолодела. убийство, прошептала она. «Аборты», — спокойно ответила Клара. «Это преступление, хотя должна сказать, не для тех женщин, которые ко мне обращались. Кому хочется жертвовать жизнью ради какого-то хнычущего отребья?» «Верно», — — согласилась Греза, зловеще улыбаясь Анне и Эстер. «В Аушвице сестра Клара в полной мере овладела своим искусством». «В совершенстве!» — с гордостью согласилась Клара. «Теперь я могу избавиться от любого ребенка. Анна украдкой глянула на Эстер, но им обеим удалось сохранить спокойствие. Они уже поняли, как работает лагерь. Обработка была демонстрацией зловещего унижения. Их привели в большое здание на задворках лагеря за двумя длинными корпусами с высокими трубами и приказали раздеться. Офицеры, преимущественно мужчины, не стеснялись подгонять замешкавшихся кожаными хлыстами. Выбора не было. Пришлось снять одежду и стоять совершенно обнаженными. Мучительно медленно их провели перед ухмыляющимися нацистами. Потом другие заключенные большими ножницами состригли их волосы, Они мыслями тупыми бритвами сбрили все волосы на обнаженных телах. Анна, родившая трех детей, просто закрыла глаза и отключилась, но успела заметить яростное смущение в юных глазах Эстер. Она почувствовала кипящую в ней ярость, готовую вырваться на поверхность. К счастью, все закончилось быстро, и они оказались перед маленьким узником, держащим в руках иглу. Руку! Что? не поняла Анна. Дай мне свою руку! Заключенный взял руку удивительно осторожно, но хватка у него была крепкой. Он наколол на ее коже номер 41401. Значит, более сорока тысяч женщин уже прошли через эти жуткие ворота до нее. Сколько же из них еще живы? Ей захотелось уклониться от страшной иглы и сопротивляться. Но прежде чем она собралась с духом, их загнали в темную комнату для душа. В Лодзи ходили слухи о газовых камерах, замаскированных под душ. Когда двери захлопнулись и что-то лязгнуло, Эстер и Анна вцепились друг в друга. Анна никогда в жизни не чувствовала более сильного облегчения, как в тот момент, когда из труб потекла вода. Пусть холодная, но зато чистая. Когда душ закончился, они выстроились в очередь за полосатыми кофтами и бесформенными юбками. Юбка стара оказалась слишком большой, но никакого пояса ей не полагалось. В конце концов Анна завязала ее юбку сзади грубым узлом, только так юбка не падала до щиколоток. Никакого белья и носков женщинам не полагалось, только неуклюжие деревянные ботинки, которые постоянно сваливались с ног. Их отправили обратно в блок 17, к той самой зловещей акушерке. «Я выбрала эту профессию, чтобы спасать жизни детей и матерей», — осмелилась сказать Анна. Сестра Клара зловеще хмыкнула. «Очень мило», — затем лицо ее окаменяло. «Пора переучиваться, Блода Куха», — была брысая корова. Она вздрогнула, но ее не раз оскорбляли и похуже. Она не позволит этой гадине себя запугать. «Лучше покажите нам здесь все. «Много времени не потребуется». Клара отступила, сделала издевательский жест, приглашая их войти. Она осторожно сделала несколько шагов и в ужасе отшатнулась. Запах был ужасающий. Кровь, пот, экскременты, вонь немытых тел. Что-то пробежало по полу, Эстер за спиной Анны вскрикнула «Крыса!». Клара совершенно спокойно пнула крысу ногой. Анна заметила, что на ногах у нее большие приличного вида ботинки. «Им здесь нравится, этим тварям», — почти ласково сказала Клара. «И да хватает, сами видите», — она указала на ряд нар. Когда глаза Анны привыкли к полумраку, она поняла, что в бараке лежит около сотни женщин. На каждых двойных нарах жались друг к другу пятеро-шестеро заключённых, большинство из них было на поздних сроках беременности. Огромные животы почти непристойно выпирали на истощенных телах. Она подошла ближе и увидела, что одна женщина кричит от мучительных схваток. «Она рожает!» — ахнула Анна. «Бывает!» — кивнула Клара, изучая грязь под собственными ногтями. «Снимите ее снар!» — скомандовала Анна. «Зачем?» «Ей нужно двигаться, чтобы облегчить боль, разумеется. Эстер!» Девушка подбежала, и они вместе помогли несчастной спуститься с Нар. Остальные с вялым любопытством наблюдали за ними. Беспомощная апатия этих женщин бесила Анну. «Давайте», — сказала она роженица, — «ходите вместе со мной. Это облегчит схватки». Женщина, непонимающе посмотрела на нее, но с благодарностью приняла помощь и пошла, Расстояние между нарами было очень узким, в длину барак не превышал сорока шагов, но когда они дошли до дальнего конца и вернулись на место, женщина шла более уверенно. «Где они рожают?» — спросила Анна у Клары. Та, прислонившись к стене, с явным весельем наблюдала за происходящим. «Там, где упадут!» Анна закусила губу и огляделась. В бараке не было ничего, кроме грубого стула, на котором развалилась странная женщина. Ее форма была ушита так, чтобы подчеркнуть фигуру, и имела глубокий вырез, демонстрировавший глубокую, хотя и обвисшую ложбинку. Волосы выделяли ее среди бритых женщин, во-первых, они сохранились, были длинными и красивыми, во-вторых, женщина была рыжей. Судя по черному треугольнику, женщина относилась к социальным элементам. Попросту, была проституткой. Не могли бы вы встать? спросила Анна. Этот стул нам понадобится зачем лениво процедила женщина для этой несчастной роженицы для этой несчастной еврейской роженицы». поправила ее проститутка и красивое лицо ее исказило ненависть не вижу разницы правда проститутка раскачивалась на стуле рыжие волосы ее красиво колыхались слышишь это клара не вижу разницы Кто эти две дурочки? Она стояла на своем. Нам нужен стул, Клара демонстративно вздохнула. Да, это дуре стул, Фанни. Посмотрим, что она будет с ним делать. Фанни преувеличенно медленно поднялась и шваркнула стул прямо перед Анной. Спасибо. Поблагодарила Анна, повернулась к ней спиной, усадила несчастную роженицу и показала, как наклоняться вперед, чтобы снять нагрузку со спины. Схватки были частыми. Стало понятно, что роды не затянутся надолго. Анна присела на корточки. «Дышите», — приказала она. «Вот так». Она показала женщине, как справляться с болью и увидела, как в ее глазах блеснула надежда. Наконец-то хоть кто-то оказал ей помощь. «Хорошо, очень хорошо. Как вас зовут?» «Элизабет», — простонала роженица. «Прекрасно. А теперь, Элизабет, когда боль ослабеет, я посмотрю, что с вами происходит». «Спасибо», — выдохнула роженица. Ох. Местер вышла из-за плеча Анны, и та с благодарностью уступила ей свое место. Она помогла женщине сдвинуться вперед и подняла ее юбку. Ребенок уже выходит», — увидев головку, радостно сообщила она. Она позабыла о грязном темном бараке, о зуде, от неуклюжей юбки, о боли в ногах, сбитых деревянными ботинками. Анна принимала роды. «Элизабет, когда я скажу «тушьтесь»?» «Три, два, один, тушьтесь!» Элизабет вцепилась в руку Эстер и с мучительным криком стала тужиться. Женщины из барака сидели на нарах и тихо подбадривали роженицу. «Замечательно!» — похвалила роженицу Анна. «Головка вышла. Все почти готово, дорогая. Отдохните, и мы продолжим. Три, два, один, тушьтесь!» Элизабет приподнялась, опираясь на Эстер, и натужилась изо всех сил. «Ребенок идет», — сказала Анна. «Еще одно усилие, Элизабет, и вы будете держать ребенка на руках». За спиной она услышала смешки Пфани и Клары, но Клара все же велела проститутке тащить ведро. Наверное, они все же хотели чем-то помочь. Анна сосредоточилась на роженице. Последнее усилие! Элизабет издала последний вопль. Ее ребенок родился. Маленький, но чудесный. Это девочка!-крикнула Анна, оглядываясь в поисках полотенца. Ничего не найдя, она обтерла ребенка собственной юбкой. «У вас чудесная девочка!» Элизабет откинулась на спинку стула и слабо улыбнулась. «Спасибо», — пробормотала она. «Спасибо большое». Она протянула руки. Она обернулась в поисках ножниц, чтобы перерезать пуповину. Фани подала ей нож. Нож был тупой, слегка ржавый, но в отсутствие других инструментов Анна протерла его своей юбкой, чтобы хоть как-то очистить, стиснула зубы и перерезала пуповину. «Прекрасная сестра», — сказала Клара, — «очень полезно. А теперь я вас кое-чему поучу». Она протянула руку, выхватила у Анны ребенка и бесцеремонно кинула его в ведро. «Осторожно!» — ахнула Анна. «Вы же убьете ее, Клара! Остановитесь!» Она вскочила, схватила Клару за крепкую руку, Эстер за другую, но женщина была сильна. Она спокойно удерживала крохотное тельце под водой. Анна почувствовала, что сама задыхается. Она слышала крик матери, видела испуганные глаза женщин на нарах, а в центре всего была Клара, которая запихивала прелестную маленькую девочку все глубже и глубже в грязное железное ведро. И вот пузыри перестали идти. Наступила тишина. Вечная тишина. Анна Бесил прислонилась к нарам, судорожно глотая ртом воздух. «Не оговорила тебе», — проворчала Клара. «Пора переучиваться». Вытащив крохотный трупик из воды, она потащила его к дверям и выбросила в грязь. Она услышала глухой удар. Она вцепилась в руку Астар, в голове ее зашумело. «Она думала, что Аушвиц будет адом» но не представляла, насколько это страшно и абсолютно бесчеловечно. Элизабет плакала. Она в оцепенении смотрела, как с протянулись руки, и женщину втащили на ее место. Она лежала рядом с другими, и скорбь ее была невыносима в этом жутком месте. Она сумела подарить ей тяжкий момент надежды, но надежда угасла вместе с хрупкой жизнью младенца. «Нет!» — она не смогла сдержать крик рвавшегося из самой глубины души. Она не смогла бы остановить его, как не смогла бы остановить рождение несчастного обречённого младенца. «Нет!» — зловеще спросила Клара, становясь перед ней и скрестив мясистые руки. «Нет!» — повторила Анна. «Вы не можете так поступать, сестра! Вы не можете так предать нашу профессию! Нам дана власть приводить в мир новых людей, а не прерывать их жизни!» Когда же ты поймешь, дурочка, это Аушвиц-Беркинау. Это совершенно другой мир. Играй по здешним правилам, или умрешь? Нет, понятно. Клара щелкнула пальцами, и к ней подлетела Пфаня. В нашем блоке бунтарка, Пфаня. Бунтари нарушают покой общества, и мы не можем этого терпеть, верно? Не можем, Клара, кивнула Пфания, потирая руки. Мы должны научить ее правилам поведения. Нет, на защиту Анны бросилась остер, но Клара просто схватила ее за запястье и сжала так, что девушка рухнула на пол от боли. Клара пнула ее в бок и оставила лежать. Пальцы Анны потянули за четками, но охранники забрали их вместе со всеми вещами. Анна оказалась в полной власти злобной капо блока. Пресвятая Мария, Матерь Божья, забормотала она, Клара хмыкнула. «Бог тебе здесь не поможет. А теперь...» Она занесла кулак, но в этот момент дверь распахнулась, и по земляному полу простучали тяжелые сапоги. «Что здесь происходит?» — раздался низкий голос, и Клара обернулась и вежливо поклонилась. «Дерзость, доктор Раде!» Это был тот самый человек, который отправил их со стороны лево. Сейчас Анне почти хотелось, чтобы он не вмешивался. Она могла бы уже быть на полпути к небесам в облаке черного дыма, и ужасы блока 17 ее миновали бы. Может быть, так и будет, но она все же сможет возвать к справедливости, и она сделала шаг вперед. Гердоктор, сказала она на прекрасном немецком. Я только что помогла женщине природах, а это... Это женщина... Она буквально выплюнула это слово. Утопила ребенка на наших глазах. «Это нарушение нашей священной клятвы, клятвы Гиппократа, которую мы давали, так же, как и вы!» Доктор Раде смотрел на нее с недоумением. «Клятва Гиппократа?» — переспросил он, словно ему напомнили о чем-то из далекого прошлого. «В чему вы убиваете младенцев?» Женщина на нарах затаили дыхание, услышав такие слова, но доктор, похоже, задумался. «Это рабочий лагерь», — ответил он. «Следовательно, здесь все должны работать. Мать с ребенком работать не может». «Она может! Вы наверняка видели на полях женщин с привязанными к спине младенцами!» «Похоже, такая мысль не приходила доктору в голову». «Верно», — неохотно согласился он. «Я сам видел такое в юности». Слова эти прозвучали с такой ностальгией, словно он был глубокий старик, хотя на вид ему казалось не больше сорока. Но здесь не просто собирают кукурузу, покачал головой он. Здесь строят дороги, прокладывают железнодорожные пути, выращивают домашнюю птицу. Младенцам не место, Аушвице. С этим она могла согласиться, но топить детей в ведре, как котят, было неправильно. Детский сад, начала она, договорить она не успела. Клара и пфани расхохотались. Доктор рада хмуро посмотрел на них. «Достаточно!» — рявкнул он, и смех мгновенно смолк. «Мы получили новую директиву лично от Гера Гиммлера», — продолжал он. «Отныне программа эвтаназии применяется только к психически больным. Рейху нужна рабочая сила. Мы не можем бесцельно расходовать беременных женщин. С этого момента ни они, ни их дети не должны устраняться». Клара пришла в ярость. «Младенцы будут жить?» — с мрачной недоверчивостью спросила она. «Младенцев не будут убивать», — поправил ее доктор Раде. Он оглядел грязный барак, и даже Анна, пробыв здесь всего несколько часов, поняла, что у новорожденного здесь практически не будет шанса выжить. Но она почувствовала, как рука Эстер легонько сжала ее руку и поняла, что это только начало. «Спасибо, гердоктор, — он вежливо кивнул. «Можете выполнять свою работу, акушерка. А вы...» — он перевел взгляд на Клару. «Измените свое отношение». Клара с яростью глядела на Анну, но сделать ничего не могла. да гер герд-доктор». Анна почувствовала, что одержала победу. «Вот зачем она здесь». Господь назначил ей эту миссию, и она должна ухватиться за нее обеими руками, чего бы ей это ни стоило. С этого дня она должна бороться за жизнь каждого младенца, рожденного в Ваушвите, Биркинау. Она покосилась на Эстер, которая все еще прижималась к ней и осмелилась легонько улыбнуться. Они сделают это вместе. Но Клара с ними еще не закончила. Но только. «Не еврейские дети, верно, гердоктор?» — ядовито спросила она, когда начальник был уже у дверей. Доктор рада обернулся, на мгновение замешкался и ответил. «Конечно нет. Еврейские дети должны умереть».